Условия выживания. Поле для игры в гольф было открыто не так давно, но его уже успели облюбовать политики, бизнесмены, разудалые звезды шоу-бизнеса. Директор ФСБ имел к этому виду спорта особое пристрастие еще со времен его резидентства в одной из европейских стран, и сегодня он никак не мог пропустить возможности погонять мячик, тем более, что было связано с важной встречей с Мамоновым. Мамонов альяжно стоял в сторонке и терпеливо, даже с удовольствием, наблюдал, как Николай Николаевич старательно, с пониманием, устанавливал гольф-мячик, отходил на точно определенное количество шагов и вдруг резко и сильно ударял клюшкой по шарику, который взмывал вверх и превращался в крохотную, почти незаметную точку. Мамонов со смехом заметил. «Нет, Николай Николаевич, мне с вами тягаться бесполезно. Вы в гольфе мастер экстра-класса». Власов не без самодовольства посмотрел на партнера, стал готовиться к следующему удару. «Каждому свое, как сообщали некогда на воротах одного концлагеря. Вы, например, мастер экстра-класса в политическом закулисье». «Интересное заявление», — удивился Мамонов. Его как расценивать? Как комплимент? Как руководство к действию. Мне нужна ваша помощь, Петр Иванович. Чем смогу, тем помогу, сказал Мамонов. Власов оставил игру, махнул дежурившему поодаль человеку из обслуги. Тот спешно, чуть ли не бегом, направился к игрокам. Кофе, коньяк, фрукты, велел ему Николай Николаевич. Все готово. Милости просим к столу. Власов и Мамонов направились к уютной беседке на берегу речки, расслабившись, усели за столом. Человек остановился в двух шагах, ожидая распоряжения. «Гуляй, когда надо, позову». «Слушаюсь». Человек удалился. Власов разлил по фужерам коньяк, чокнулись, выпили. «Полученная информация...» что в эту субботу в Москве будет произведен теракт. Жуя свой любимый лимон, сказал Власов. «В каком месте?» — вскинул брови Петр Иванович. «Есть разные варианты. Пушкинская, Маяковка, Манеж». «Ваши люди уже работают?» «Естественно». «Но тут есть одна заковыка, Петр Иванович». Он налил еще коньяка, не снова выпили. «У вас тоже бывают заковыки?» — засмеялся Мамонов. «Все под Богом. Вы, наверное, слышали, что Погодин отменил свой митинг на Пушкинской. Из-за ситуации вокруг дочери?» «Нет», — покрутил головой Власов. «По нашей рекомендации. Погодин митинг отменил, а Долгов решил его провести». Как бы в пику конкуренту. От удивления Мамонов даже перестал жевать. «На Пушкинской? И тоже в эту субботу?» Власов покивал головой, цокнул языком. «В том-то и дело. А по нашему анализу рвануть может именно в многолюдном месте. Запретите митинг?» «Невозможно». Кумаков лично звонил мэру, и в самой решительной манере попросил не мешать Долгову. Мамонов хохотнул. «Кумаков? Заинтересован в проведении митинга?» «Получается так. Как вы думаете, почему?» Петр Иванович взял виноградину, в задумчивости сживал ее. «Вариантов несколько, но есть наиболее очевидные». Внимательно посмотрел на собеседника, инстинктивно огляделся, спросил совсем негромко. «Кумаков знает о возможности теракта?» Власов подумал, не совсем уверенно кивнул. «Похоже, знает». «Вот вам и ответ. Если взрыв случится, вся вина будет свалена на Погодина». «Но ведь Погодин от митинга отказался». Именно поэтому отказался по той причине, что знал о возможном теракте. Понимаю. Знал, отказался и укатил в Чечню в качестве миротворца. Мамонов одобряюще щелкнул пальцами. Поэтому кум и настаивает на проведении митинга долговым. Представляете, взрыв, кровь, жертвы... И во всем этом совершенно героический идиот долгов. Да еще не дай бог с ранением. Конкурент устраняется автоматически, нет нашего Погодина. Затаскают по прокуратурам, задолбят в газетах, заклемят позором. Что делать? Опять же, есть варианты. Власов рассмеялся, налил коньяка. «Хочу выпить за вас». За мастера экстра-класса. Выпили. Мамонов сделал бутерброд с черной коркой не спеша съел под взглядом терпеливо ожидающего разговора Власова. Вариант первый. Ваши службы шмонают каждого, кто явится на митинг. Нереально. Шмонать каждого нереально. К тому же поднимется хай, возмущенный долгов, припадочные телевизионщики и прочая журналистская сволочь. Мамонов согласно кивнул, продолжил. «Вариант второй. Вы шмонаете выборочно. То есть делаете все, чтоб к спецслужбам не было претензии. А нашего Погодина мы обеспечиваем железным алиби». «Каким? Чечней?» — усомнился директор ФСБ. «Чечня не как место бегства, а как место героических усилий кандидата». Но перед отправкой туда Юрий Алексеевич обязан в прямом эфире сообщить о возможном теракте. — С ума сошли! — воскликнул Власов. Мы не имеем права светиться. — Не приведи, Господи! Погодин получил анонимное письмо о готовящемся взрыве на Пушкинской и поэтому просит долгого не проводить митинг с чем этот болван, конечно, не согласится. В результате все шишки повалятся именно на него. Николай Николаевич задумался, в сомнении постучал пальцами. А если все-таки жертвы? Жертвы среди ни в чем не повинных людей. Будем уповать на ваших парней и на Господа Бога. А жертвы? В какой битве обходится без жертв, Николай? Николаевич, главное, мы можем уберечь страну от возможного пресидента Самодура». Власов вздохнул, пожал руку Мамонову. «Я дарю вам партию гольфа. Считайте, выиграли». «Подарок, который трудно переоценить. Царский подарок». Улыбнувшись друг другу, они чокнулись, звонкими бокалами выпили». Вадим подошел к двери палаты, закрыл ее на задвижку изнутри, вернулся к кровати, на которой сидела, свесив ноги, Маша. «Это риск, понимаешь?» – зашептал он. «Серьезный риск. Приезжать три раза в день, запираться, выбрасывать куда-то долбанные ампулы – это очень опасно». Маша чуть ли не со слезами просила – Что делать? Надо быстрее выписываться отсюда. Что они говорят? Говорят, еще минимум неделя. Она судорожно попыталась выхватить из его рук барсетку. Можешь побыстрее, я уже не могу. Не дергайся. Не спеша, словно испытывая, девушку достал из барсетки ампулу шприц. Как думаешь, врачи видели твои вены? «Наверно. Меня от не колышет. Давай сюда». Она все-таки выхватила из рук Вадима шприц, закатала рукав и, отвернувшись к стене, ввела иглу в вену. Дома видели», — усмехнулся парень. «Твоя мать с открытой ненавистью смотрит на меня». Маша расслабилась, ползла по стенке, блаженно усмехнулась и безразлично спросила, «Почему с ненавистью?» «Наверное, потому что я принес счастье в ее дом». «А что, отец?» — спросила Маша. «Не понимаю. То ли в полном зашоре, то ли в упор меня не видит». Девушка дотянулась до него, силой привлекла к груди его голову и некоторое время не отпускала. «И все равно я тебя люблю». В дверь постучали. Вадим быстро сгреб с постели разбитую ампулу, шприц с иглой. Сунул все это в барсетку, открыл дверь. В палату вошла врач в сопровождении медсестры. Недружелюбно взглянула на посетителя, спросила Машу. — Как самочувствие? — Отлично, — улыбнулась девушка. — Вижу, — повернулась к Вадиму, — посоветовала. — Больной нужен покой. Я бы... Не беспокоила ее так часто. «Нет, нет», — вмешалась Маша. «Мне с ним лучше. Спокойнее. Пусть приходит». Снова дотянулась до Вадима, обняла его. «Это моя жизнь. Мое все». «Вижу», — повторила врач, и перед тем, как закрыть дверь, серьезным тоном предупредила Вадима. «Десять минут. У нас режим». «Я уйду через пять». Медики вышли. Вадим освободился от объятий Маши, присел рядом с кроватью. «Что будем делать, девочка?» «А какие проблемы?» — удивилась она. «К сожалению, проблемы есть и серьезные. Мы с тобой, по-моему, сильно заигрались». Маша испуганно вскинула брови. «Ты хочешь бросить меня?» Он усмехнулся, приобнял ее. «Как же я тебя брошу!» «Мы теперь неразлучники, скованные одним папой». Загородный особняк Лазовского тонул в бесконечной зелени и густой прохладе. Прохлада вливалась в особняк, растекалась по комнатам, неся с собой расслабление и покой. Озеров сидел в глубоком уютном кресле в просторной гостиной особняка. С удивлением наблюдал за вышагивающим из угла в угол другом. Не выдержал, попросил. "Семён, ты можешь хотя бы минуту посидеть спокойно?» Тот зло рухнул в другое кресло, с прищуром посмотрел на гостя. «Ну хорошо. Допустим, сел. И что дальше?» Слушать твои идиотские рассказы про то, как ты хочешь трахнуть жену Погодина?» Озеров лениво закатил глаза, не раскрывая губ, просмеялся. «А почему бы и нет? Женщина молодая, красивая, обделенная мужским вниманием. Почему бы не трахнуть? И это, по-твоему, проблема?» «Минутное наслаждение, переходящее в проблему». Денег я по годину отвалил, кстати, по твоей рекомендации. Теперь наступает время расплаты. Начнем с жены. Лазовский с бессильной яростью ударил по подлокотнику кресла, плаксиво запричитал. — Даня, мне надо через час быть у Кумакова. — Улавливаешь? У самого Кумакова. Озеров захихикал. «Почему ты так волнуешься?» «Говорят, он голубенький?» «Да хоть сизенький, мне плевать!» «Сегодня я могу не выйти из его кабинета!» «Двинет меня в люк прямо в кабинете!» «И лови завтра мое распухшее тело в вонючих сточных водах!» «А какой идиот!» «Посоветовал тебе отнести ему кассету!» Перешел на серьезный тон Даниил. Лазовский вскочил снова забегал по кабинету. Я посоветовал. Сам себе. Идиот, вот он, перед тобой. А что остается делать, если я влип? Потерял разум, нюх, чувство осторожности. Влип, Даня. А ты со своей тёлкой. Тёлка не моя, наша общая. Зло сказал тот. Даить будем ее вдвоем. Сеня. Вместе с будущим президентом. Пошел к черту! Понял, к черту! Лучше скажи, что делать мне!» Даниил помолчал, давя окурок в пепельнице, пожал плечами. «Думаю, все определится на месте. Ты, паренек, умный, ушлый, выкрутишься». Если уж заварил кашу по своему или чужому идиотизму, значит рассчитывай только на свою интуицию или на глупость врага. Третьего просто не дано, Сеня. Пансионат занимал огромную в несколько гектаров территорию и был обнесен высоким, выкрашенным в зеленый цвет забором. Верх забора был увенчан колючей проволокой, до слуха доносился злобный собачий лай. К воротам пансионата подъехали два джипа с сильно тонированными окнами. Часовой подошел к переднему со стороны водителя. Тот что-то сказал ему, и часовой открыл ворота. Автомобили прокатили по широкой аллее, остановились возле двухэтажного кирпичного здания. Из первой машины быстро вышла охрана, образовала своеобразное каре, Из второго джипа вылез личный охранник Погодина, открыл заднюю дверь автомобиля и из салона выбрался сначала Крупин, затем сам Погодин. К гостям вышел человек в гражданском, по-военному полу козырнул и повел ко входу. Поднялись на второй этаж, вошли в большую бильярдную комнату. Сопровождающий остался за дверью, а навстречу гостям, оставив игру, двинулись двое. Аслан и полковник Степанов. «Уважаю точность. минуту в минуту». Обменялись рукопожатием. Аслан вежливо поинтересовался. «Добрались без приключений?» «Бог миловал», — бросил Погодин. Из бильярдной они прошли в соседнюю комнату, где был накрыт стол. Негромко работал телевизор. «Извините, за застолье не может быть и речи», — возразил Погодин. «Полный нот. Степанов, разведя руками, рассмеялся. «Как прикажете. Пусть это будет декорация». Они сели за круглый стол с чайным прибором. Полковник посмотрел на гостей и перевел взгляд на Аслана. «Ну что, к делу?» «А что остается?» — ответил тот и внимательно посмотрел на высокого гостя. Вылетаем в субботу из Чкаловского аэропорта в 7 утра. Чей самолет? Самолет транспортный, спецрейс. Сознанием дела ответил Степанов. Оплачен чеченскими друзьями. Летчики чьи? Летчики проверенные. Кто летит? Аслану был по душе, деловой тон разговора. Вы со своей группой... «Естественно, я. Ну, и еще один человек из наших, вы его не знаете. Достойный человек». Погодин посмотрел на Степанова. «Вы?» «Я вылетаю завтра. Буду вас встречать», — объяснил тот. «Командование на месте. Предупреждено?» «К сожалению». «И реакция в целом крайне негативная». «Вывод». На скулах Погодина обозначились «жилваки». Степанов вздохнул, чему-то усмехнулся. «Определенную часть командования нам все-таки удалось расположить в вашу пользу. Доводы были серьезные, некоторые офицеры не смогли устоять». Аслан, понимая подтекст слов полковника, рассмеялся. «Попробую стоять перед двумя миллионами зеленых». «Кто гарантирует безопасность Юрия Алексеевича?» — вмешался Крупин. «Определенные спецслужбы уже задействованы», — доложил Степанов. «Но главный гарант все-таки вы сами. Ваше чутье, ответственность. Не исключены провокации, подставы. И будьте готовы к этому». «С кем намечены встречи?» — вел разговор дальше кандидат. «Сейчас не стоит называть фамилии». Аслан обвел взглядом помещение. «Стены даже здесь умеют слушать нас. Но фамилии серьезные. С такими людьми никто из россиян еще не встречался. Вы первый. Моя задача. Вы составите проект соглашения, которое будете реализовывать, как только станете президентом». «Соглашение о мире». Крупин поджал губы, произнес с искренним сожалением. «Плохо, что не будет прессы». «Плохо, что вы о нас так плохо думаете», — улыбнулся чеченец. «Будет пресса, будет телевидение, все будет. Кто нужен, приглашен, кого надо, оплатили, с кем необходимо договорились, все у нас будет». «Еще вопросы есть?» «По-моему, все ясно». «А теперь, друзья, все-таки постопорю», — зычно предложил полковник. Погодин покачал головой. «Лучше после возвращения». «Я тоже так считаю», — согласился Аслан. Он поднялся, взял из угла комнаты увесистый кейс, положил его перед Погодиным и открыл. Кейс был плотно выложен пачками 100-долларовых купюр. Кандидат вопросительно посмотрел сначала на чеченца, затем на полковника, недовольно нахмурился. «Это что?» «Это деньги». «Нет». «Это деньги друзей», — Юрий Алексеевич уточнил Аслан. Юрий Алексеевич отодвинул кейс с тоном, не терпящим сказал. «Друзья не платят. Друзья помогают. Мы как раз и хотим помочь. До выборов осталось 44 дня. Времени недостаточно. При необходимости мы возьмем их у вас». Юрий Алексеевич прав, подвел черту Крупин и направился к выходу. «Нам еще надо добраться до Москвы?» А эти стены, как вы сказали, тоже умеют слушать. Машины погоди мчались на большой скорости в сторону Москвы. Впереди все за дымке уже маячили многоэтажные корпуса мегаполиса, движение становилось все плотнее, и неожиданно в километре от кольцевой дороги навстречу джипам выскочили три машины ДПС с включенными мигалками». Они неслись лоб в лоб к джипам. Потом вдруг резко затормозили, немедленно перекрыли дорогу, оттеснив транспортный поток на боковую дорогу и наглухо заблокировали погодинские джипы посередине трассы. Погодин спокойно наблюдал за происходящим, улыбнулся на вопросительный взгляд водителя. «Что и следовало ожидать». Крупин рассмеялся, негромко бросил ему. «Хорошо, что не захватили подарок». Охранник на переднем сиденье было напрягся, готовясь выйти, но Крупин положил руку ему на плечо. «Передай ребятам, вести себя спокойно, на провокации не поддаваться». Охранник с пониманием кивнул, тут же набрал номер по мобильному, сообщил парням в передней машине. Все нормально, выполнять все распоряжения милиции. Из милицейского форда неспеша вышел гаишник в звании майора. В сопровождении двух офицеров направился к остановившимся джипам. Через громкоговоритель распорядился. «Водителям и пассажирам обоих джипов покинуть машины, приготовиться к досмотру». «Повторяю». Всем покинуть автомобили, выполнять распоряжения сотрудников милиции. Крупина и Погодин первыми вышли из джипа, охранники последовали их примеру и теперь стояли возле своих машин в растерянности, не понимая, что делать. Из гаишных машин выбрались еще несколько ментов, дружно двинулись на подмогу коллегам. «Водителям!» — подал команду майор. Открыть багажник и двери салонов. Пассажирам! Лица к автомобилям, ноги раздвинуты, руки на капоте. Выполнять приказ. Мрачные водители джипов молча открыли багажники. Погодин, Крупин, охранники послушно положили руки на капот и машин. Крупин повернул голову к проходящему мимо майору, поинтересовался. — Что ищем, товарищ майор? «Найдем, покажем», — коротко бросил тот. «Вы хоть знаете, кого обыскиваете?» «У нас все равны перед законом». Одна часть сотрудников ГАИ принялась скрупулезно обыскивать багажники и салоны джипов. Другая — производить личный досмотр пассажиров. Погодина ощупывал лично майор. Крупин видел, как Погодин, с трудом сдерживая себя, подчинялся этой унизительной процедуре. Молчал и только гонял жилваки на скулах. Крупин снова не выдержал, обратился к майору. «У вас есть постановление на обыск?» «Безусловно. Я его вам предъявлю». «Вы обыскиваете, возможно, будущего президента страны?» Майор оставил Погодина, перешел к Крупину. Президент страны тем более должен знать жизнь во всех ее проявлениях. Я ведь запишу вашу фамилию, майор. Хотите сказать, что будущий президент должен меня запомнить? Если не президент, то я точно запомню. Майор огорченно качнул головой, с иронией посмотрел на Крупина. Хреновые у вас, видать, дела, если хотите запомнить какого-то майора». «Запоминайте людей повыше!» К майору подошел один из офицеров, доложил. «Все чисто, товарищ майор. Хорошо посмотрели. Салоны, багажники, даже под капот заглянули». Майор достал из папки бумагу, протянул крупину. «Вот постановление. А фамилия моя? Сидорчук. Андрей Петрович Сидорчук». «Буду рад, если запомните». Поднес руку к фуражке, козырнул. «Извините, если что не так. Желаю удачи на выборах». Он махнул сотрудникам, и они всей толпой направились к своим автомобилям. Джипы по Погодина мчались дальше. Сидевшие в салоне некоторое время молчали. Затем Юрий Алексеевич пододвинулся поближе к Крупину, тихо произнес... «Они что, хотели нас подставить?» «Кто?» — отвлекся от своих мыслей тот. «Чеченцы». «Они ведь нам совали деньги». «Усиленно совали». «Не думаю. Какой смысл?» «Они с нами в одном деле. Но все равно это странно». Крупин строгательным трогательным снисхождением посмотрел на шефа, негромко объяснил — Ничего странного. За вами, Юрий Алексеевич, идет тотальная слежка. Менты наверняка знали, куда мы отправились. Вот и решили пошмонать на всякий случай. Хорошо, что не выгорело. А ведь могло. В этом Бог нас хранит. Хоть в этом. Джипы неслись по широкому шоссе навстречу вздыбившемуся городу.